Начнём с того, что они не были её родителями. Они похитили её. Ой, только они были готовы на всё. Бурнелли обещала прекратить преследование, а ты всё испортил. Ещё отрицаешь свою высокомерие. Проклятье. От огорчения он хлопнул ладонью по колесу. Адам, Адам, ты же всегда умел торговаться. Пауло Мио, это лишь первый ход. Было бы неплохо, если бы она согласилась. Но я полагаю, через пару минут последует вызов от Нойджела Шелдена или другого серьёзного игрока. Адам снова застонал как раненый зверь. Нет, такие стрессы мне не нужны. Точно не нужны. Скоро всё закончится, Адам. И мне кажется, мы оба это прекрасно понимаем. Устройство червоточины исследовательской группы Какаты на станции Нарабре было точно таким же, как и везде. Отдельное здание вдали от коммерческого сектора, где переход открывался в большой и надёжно экранированный зал. Снаружи защитный слой образовывали помещения пальта управления и технических служб. Пауло в ожидании открытия перехода стояла в зале, изолированном от внешней среды. Рядом с ней остановился Найджел Шелдон. Увидев размытую сферу силового поля, окутывающего выход из Червоточины, он слабо улыбнулся. "Этот вид всегда заставляет меня немного волноваться", признался он следователю. "Сегодня люди воспринимают Червоточины как нечто само собой разумеющееся, и никто не задумывается, какие достижения технологии и энергетики скрываются за переходом". превращать необычное в привычное способность настоящего гения спасибо паула скажите не согласитесь ли вы стать моей женой вы спрашиваете меня об этом при каждой нашей встрече и что вы каждый раз отвечаете нет благодарю ах да простите в следующий раз я не стану стирать воспоминания об этом а то рискую вам наскучить паула бросила на него лукавый взгляд А вы стирали? Лёгкое покраснение над краем его воротничка послужило ей исчерпывающим ответом. Скажите, как отреагировала Хизер на известие о деятельности Звёздного странника в её семействе? Надо сказать, она этому не рада. Крестобель помогла ей сохранить лицо и предпринять некоторые меры предосторожности. Хорошо, что вы к ней обратились. Это РН компаса первой постучалась в её дверь. Та самая, что погибла на Иллюминате? Да, она утратила тело. В зал вошли Нельсон и Мелони. Паула уже собралась поздороваться с ними, как в открытый шлюз шагнула ещё одна женщина. Она осторожно ступала по полу, балансируя на платформах, которые добавляли к её росту не меньше 10 см. От изумления Паула замерла. Эта тигрица Панси, с гордостью сказала Мелони, как будто представляла добившуюся успеха в сестру. "Не чрезвычайно рада вас видеть", сказала Панси, не переставая ггонять в роту жевательную резинку. Её взгляд остановился на Пауле. "Эй, а я вас знаю! Вы тот самый знаменитый следователь. Я хотела сыграть вас в постановке Убийственное обольщение, но Джейси отдал роль лавкачке Гвенхот. Так жалко. Паула не знала, что на это ответить, посмотрела на Найджела. Её растерянность, похоже, доставила ему удовольствие. Мы рады вашему приходу, с безупречной вежливостью произнёс Найджел. Ого, это и впрям вы? Так вы её обещали Кватуксу, набросилась Паула на Мелони. Точно, ответила Мелони. Тигрица Панси прекрасно подходит для этой роли. Паула перевела дыхание и внимательнее присмотрелась к старлетке из спорно постановок. Тигрица Панси в этот момент причёсывала свою растрёпанную оранжевую шевелюру трёхсантиметровыми ногтями, окрашенными в тёмно-красный цвет с яркой позолотой. Кожа на её лице заметно огрубела от неквалифицированного перепрофилирования, и скрыть этого не мог даже обильный макияж. Верхнюю часть её бёдер плотно облегала юбочка цвета хны, а на чёрной блузке были расстёгнуты три верхние пуговицы. Паула не сомневалась, что Тигрица Панси носит подтягивающий безгалтер, хотя по мнению следователя он был ей совершенно не нужен. "Вам известно, что от вас требуется?" спросила Паула. "Ага, Мелони всё мне объяснила. Немного странно, но да чёрт с ним". Это ведь лучше, чем трахаться, чтобы заработать себе на жизнь, верно? Она хихикнула, и этот звук был похож на брачный призыв морского льва. Паула вдруг поняла, что Мелони права на все 100%. Тигрица Панси подходила для этой работы как нельзя лучше. "Верно", согласилась Паула. "Они идут", объявил Найджел. Граница тёмного силового поля начала мерцать. Что означало открытие Червоточины на Высоком Ангеле, впервые разрешённое разумным кораблём. В зал вошли хошеи Кватукс. Панси, увидев огромного чужака, даже забыла жевать. Ого, она нервно хихикнула. Даже Мела не лишилась своей обычной самоуверенности. Найджел вышел вперёд и поклонился. Кватукс, добро пожаловать в содружество. Встреча с тобой большая честь для всех нас. Жаль только, что она не состоялась при других обстоятельствах. Найджел Шелдон проскрежетал Раэль. Несколько его глаз повернулись в сторону главы династии. Я благодарен вам за предоставленную возможность. Моя раса слишком долго укрывается в недрах высокого ангела, а это и есть та очаровательная леди которая согласилась стать моим компаньоном на время визита. Ох. Рудтигрицы Панси изумлённо округлился. Она шагнула вперёд и покачнулась, едва не упав со своих высоких каблуков. Найджел Нельсон и Паула одновременно качнулись за ней, стремясь поддержать девушку. А знаешь, ты настоящий джентльмен, Панси нерешительно протянула перед собой руку. Кватукс развернул одну из подвижных щупалец и мягко обвил кончиком её запястье. Под её кожей по всему телу на мгновение вспыхнули изумрудной зеленью тонкие узоры о эстетуировок, и даже в волосах зажглись мерцающие искры. Кватукс удовлетворённо вздохнул, как человек, проглотивший залпом порцию виски. Тигрица Панси перевела взгляд на свои руки, уже утратившие сияние. Я и не знала, что такое возможно. Ты установил себе какую-то фантастическую программу, мистер Кватукс. Да, согласился Кватукс. Спасибо, что позволила моей программе подключиться к твоим системам. Я отчетливо ощущаю твой эмоциональный контент. Ты очень чувствительная леди, Тигрица Панси. Её нервный смех разорвал тишину. Эй, я это здорово. Ковато, кстати, отпустил её руку и повернул голову к Найджлу и Нельсону. А теперь я с огромным удовольствием буду помогать обнаруживать агентов Звёздного странника. Мы оснащаем специализированный аналитический центр, сказал Нельсон. Подозреваемые будут доставляться туда, как только мы нейтрализуем вживлённое в их тело оружие. В зале открылся люк самого большого шлюза. Кватукс, с величественной походкой, направился к выходу. Рядом с ним сменила тигрица Панси. "Скажи, а есть ли месис Кватукс?" спросила она. Паула, провожая взглядом странную пару, не смогла удержаться от улыбки. "Да, такое нечасто увидишь", негромко произнёс Хоши. "Я думаю, только раз за очень долгую жизнь", ответила Паула. Её Лдворецкий принял вызов, предназначенный ей и Найджелу. "Я разговаривала с Йохансеном", сказала Джастина. "Он примет нашу помощь в преследовании звёздного странника, но есть одна проблема". "Какая?" спросил Найджел. "Он хочет получить доказательства, что это не ловушка. В конце концов, за ним на протяжении 130 лет гонялось управление по расследованию особо тяжких преступлений". И именно сейчас он готовится к финальной схватке. Ему будет достаточно моих личных гарантий, предложил Найджел. Он хочет получить информацию, которую перевозил Казимир Макфостер, лично из рук Паулы. Нет. Слово сорвалось с её губ прежде, чем она успела что-то подумать. Не нужно было никаких рассуждений или объяснений. Она просто знала ответ. Почему? Спросила Джастина: "Я понимаю, как это трудно для вас, но хранители оказались правы". "Это я признаю", согласилась Паула. У Йоханссона имелось полное право противостоять звёздному страннику, хотя можно было бы избрать для этого другие пути, но Элвин остаётся убийцей, политическим террористом самого опасного толка. Я не могу закрыть на это глаза ни при каких обстоятельствах. Но вам придётся это сделать, настойчиво возразил Найджел. Вам обоим известно, кто я такая, потому вы должны понимать, что это невозможно. Найджел в на мгновение утратила обычную любезность. Я не понимаю. Вам лучше других известно, чем мы рискуем. Надо просто забыть на минуту о своих проклятых угрызениях совести и отдать им кристалл с информацией. Мы сумеем прижать этого мерзавца Элвина, когда всё закончится, потому что я, клянусь, не забыл Абадан. Нет, повторила Паула. Проклятье. Разъяренный взгляд Найджела мог заставить кого угодно мгновенно отступить, но Паула, казалось, даже не замечала его гнева. Жастина, свяжись с ними снова. Поторгуйся. Попробуй предложить любую другую кандидатуру. Мелони, Кватукс и Тигрица Панси по приглашению Нельсона направились в службу безопасности. Гладкий купол с тщательно охраняемым входом находился неподалёку от исследовательского центра. Тем не менее, их сопровождали кошачьи когти в своей громоздкой защитной броне, выглядевшие весьма внушительно. Только просканировав их всех своими вставками, Мелони определила, который из них Мортон. иначе она бы ни за что его не узнала сам он не сказал ей ни слова кошачьи когти очень серьёзно относились к своей новой работе так я смогу оставаться в игре с удовлетворением заявил он снова надевая скафандр нильсон предложил им отпуск или увольнение но все трое отказались мотивы мортона были понятны мелони так он оставался по близости от главных игроков И как она надеялась от неё. Кэт и Робу, похоже, просто ещё не надоела война. Для кватокса Нельсон подготовил лекционный зал. Оттуда вынесли большую часть мебели и немного приглушили свет. Несколько техников ещё возились со специальным оборудованием. При появлении чужака вся работа прекратилась. Кой-кто даже зааплодировал. Панси звонко хохотнув, представила своего напарника. подражая манере древних переводчиков на дипломатических приёмах. У большого настенного портала, который использовался лекторами для демонстрации своих материалов, Мэлони заметила Дадли и Мобайла Боуза. Рядом с Мобайлом дежурили три охранника. Они держались вполне дружелюбно и были одеты в строгие деловые костюмы. Но при помощи сканирования Мелони выявила в их телах источники энергии большой мощности. Два сенсорных отростка мобайла Боуза согнулись ей навстречу. Привет, Мелони, услышала она. На одной из рук мобайла она заметила кожаный ремешок с современным портативным модулем. Привет, добродушно поздоровалась она. Так кто из вас первый, да для а кто второй? Как вы договорились? Мы это ещё не обсуждали. Мелони с удовольствием отметила, что новое устройство в совершенстве синтезирует голос Дадли. И судя по недовольному выражению лица человеческого варианта, это его сильно раздражает. Она приветливо улыбнулась и наклонилась вперёд, чтобы его поцеловать. Мортон вместе с Кэт задержался у входной двери, так что её жест не должен был никого расстроить. к её огромному удивлению, Дадли поспешно отпрянул. "Дадли?" Она удивлённо нахмурилась. "М-да, конечно. Я только хотел с тобой поговорить." "Поговорить?" "Да. Я хотел сказать, что теперь, когда Мортон вернулся, могу отойти в сторону." "Отойти?" "Верно. Я знаю, какие чувства ты к нему испытываешь, а потому думаю, так будет лучше. Обстоятельства для нас обоих изменились, не так ли? Обстоятельства? Мэла неохотно ругала себя за то, что постоянно повторяет его слова, но дадли так её удивил, что в голове не оставалось ни одной оригинальной мысли. Внимательно присмотревшись, она увидела, что дадли чисто выбрит, а выражение усталости и постоянной тревоги почти исчезло из глаз. Даже одежда на нём была не такая, как раньше. Плотная сиреневая рубашка и чёрные брюки из полуорганической ткани. И его спокойное лицо снова казалось лицом многопожившего человека. Я полагаю, ты и сама можешь признать, что сложившиеся ситуации наши отношения стали совсем другими, нежели прежде, когда мы только познакомились. Она только и могла, что молча таращиться на него. Перед ней был совсем другой Дадли, сдержанный и осмотрительный. Его голос стал уверенным и спокойным, почти покровительственным. "Безусловно, я очень благодарен тебе за помощь в недавних тяжёлых испытаниях", торопливо добавил он. "Без тебя я никогда не обрёл бы целостность. И я никогда не смогу отблагодарить тебя за это в полной мере. Я надеюсь, мы останемся друзьями и будем сотрудничать". Ты меня бросаешь? Мелони, люди стали практически бессмертными. Я знаю, что для тебя это первая жизнь, и всё кажется более значительным. Но поверь мне, ничто не длится бесконечно. Лучше расстаться так, ведь для нас обоих честность прежде всего. Ты бросаешь меня? Она не могла поверить даже после того, как сама произнесла эти слова вслух. Да, бросаю. произнёс Мобайл Боулс, потому что я законченный негодяй. Дадли сердито взглянул на своего близнеца-чужака. Как я вижу, ты ещё не научился вежливости. Может быть, но откуда бы мне её усвоить? После всего, что я для тебя сделала, спросила Мелони, словно бы обращаясь к самой себе. Наш союз не был таким уж односторонним, произнёс Дадли таким тоном. словно поправлял одного из своих студентов. Я уверен, наши отношения принесли тебе не меньше, если не больше, чем мне. Посмотри, где мы оказались. Мы решаем судьбу всего человечества. Ой, заткнись. Она развернулась и быстро пошла прочь. Хорошо хоть она не опасалась заплакать. Уже через секунду перед её мысленным взглядом предстал Джейси, судорожно сжимающий свои яйца. Она больше никогда не будет плакать. Да он того и не стоит. Прости, Данюс ей вслед голос подали. Мелони даже не обернулась, чтобы посмотреть, кто из них это крикнул. Она и так знала. Ты в порядке? окликнула её тигрица Панси. Конечно, всё отлично, ответила она и подумала: "Я теперь настоящая брошенная девчонка". Эй, Мелони, Я хочу сказать тебе спасибо, добавила Тигрица Панси. Она энергично помахала рукой Кватуксу, обсуждавшему интерфейс сенсориума с одним из техников Какате. Райл в ответ развернул своё щупальце. Это мой лучший ангажемент за всю жизнь. Я так и думала, что тебе понравится. Только, Панси, не забывай, когда всё кончится, ты не сможешь никому рассказать об этом. болтливость тебе не простёт. Я помню, и я не дура. Это я тоже знаю. Будь осторожна. Ты уходишь? Да, я хочу кое-что узнать, и сделать это можно только в другом месте. Надеюсь, у тебя получится. Я тоже. Все смотрели на Раэлу, поэтому никто не заметил ухода Мелони. После того, что произошло, меньше всего на свете она хотела бы встретиться с Мортоном и потому направилась к боковому выходу. На одном из оставшихся стульев, подозрительно близко к двери, сидел Хоши Фин. Мелони приветливо улыбнулась и уселась рядом, а затем, не говоря ни слова, одарила его поцелуем. "А это за что?" спросил он. "Хоши, ты же мой личный ангел-хранитель." Я думал, после случая с Изабеллой, ты не захочешь со мной разговаривать. Хм. Твой нимб ни на минуту не потускнел. Ты ведь принял все меры, чтобы я не пострадала. Хоши посмотрел вниз на двух чужаков, затеявших разговор между собой. Дадли стоя рядом с Мобайлом Боузом, старался направить разговор в нужное ему русло. Ты поступила разумно, сказал Хоши. Наверняка сможешь найти кого-нибудь получше. Она украдкой взглянула на три громоздкие фигуры в бронекостюмах. Мне кажется, ты говорил, что женат, Хошу усмехнулся. Что ж, я это заслужил, и не надо было вмешиваться в твою личную жизнь. В моей жизни не так уж много личного, и это моя самая большая проблема. А как ты? Что ты здесь делаешь? Мне надо поговорить с Нерльсоном. Хочу попросить его об одолжении. О каком? Надо вытащить нескольких людей из Бунгейта. Группа из службы безопасности Сената преследовала подозреваемого в связях со Звёздным странником и застряла там. Это моя вина. Сомневаюсь. Хочешь, я поговорю с Найджелом? Решающее слово всё равно за ним. Взгляд Хуша выразил удивление. Ты можешь это сделать? Ради тебя, конечно. Возможно, так будет лучше. Он всё ещё колебался. Только скажи, я перед тобой в долгу. Ты ничего мне не должна. Оплаченный месяц доступа к унисфере и неделя в отеле с завтраками, если я правильно помню. На том счёту накопились огромные проценты. Это было в другое время и в другой вселенной. И тем не менее, я хочу заплатить по счёту. Всё-таки я не уверен, что это необходимо. Смотри, скоро всё закончится. Шелдона ничто же домашний мир Праймов. Паула вместе с хранителями доберётся до Звёздного странника. Всем придётся задуматься, что делать после войны, потому что жизнь тогда станет намного лучше. После всего, что нам пришлось пережить, иначе и быть не может. Господи, я даже не думаю о будущем. Я так испугалась в Ренттауне. С тех пор просто стараюсь делать шаг за шагом и всё. Ты ведь отличный журналист. Держу пари, ты станешь вести собственное шоу. Это было бы прекрасно, согласилась Мелони. Такая мысль частенько улучшала её настроение до того, как в чистом небе Ренттауна не появились самолёты и её мир не перевернулся с ног на голову. В очередной раз Не я могла бы обойтись чем-то более прочным. Что ж, Верзай, но сначала мне необходимо провернуть одно дельце. Хуш притворно застонал. Какое? Я хочу сделать репортаж о аресте Александры Барон. Я хочу увидеть, как её выведут из дома в цепях, и хочу показать эту великолепную сцену всему содружеству. Людей давно никто не заковывает в цепи. Кроме того, если она агент Звёздного странника, жестокого сопротивления избежать неудаться. На здоровье, злобно усмехнулась Мелани. Кто будет руководить её арестом? Это ещё неизвестно, сказал Хоши, не сводя глаз с Раэля и Нельсона. Но ты мог бы предложить свою кандидатуру, верно? Займися этим, пока я разговариваю с Найджелом. Как тебе такой вариант? Сделка, а не оплата долга. По рукам. Вагоны скоростного маглева были почти пустыми. Да и кому могло прийти в голову ехать на Уэссекс в такое время? Алек вышел из вагона первого класса на пустынный пирон терминала Оксорал станции Нарабри. Три чемодана с его бронекостюмом и оружием послушно катились следом. Чуть позади него держался Вик Расл, с нетерпением ожидавший начала операции. Ряргат составляли Мэттью Олфилд, Джон Кинг и Джим Ивен. Они старались держаться свободно и вести беззаботный разговор, но это плохо ему удавалось. Каждое движение напоминало о повреждениях, полученных на Иллюминате. Алек понимал, что им рано снова идти в бой. Но нынешняя миссия не укладывалась в рамки стандартных протоколов. Впрочем, он постоянно напоминал себе, что их пятеро, и они обшарили весь арсенал парижского отделения в поисках самого мощного оружия. Неудача в ресторане на верхушке дерева не должна повториться, какое бы оружие ни оказалось у Тарла. На платформе их поджидали двое мужчин, один из которых был одет в форму флота. Алек мгновенно его узнал. Капитан Монро, рад встрече с вами. Это Даниэль Алстер, ответственный за операцию со стороны Какате. У нас есть хорошие новости. Мы можем ехать. Нетерпеливо спросил Вик. Да, подтвердил Оскар. Отлично. Вик поднял раскрытую ладонь, и Джон Кинг ударил по ней своей ладонью. Джентльмены, мы приготовили для вас транспорт. Даниэль показал настоящий у края платформы десятиместный форт Голанд. Он отвезёт вас на участок технической службы. А что там? спросила Вик. Поезд, который переправит вас через Червоточину. Сколько нам придётся ждать? Как только вы наденете обмундирование, мы доставим вас к переходу, невозмутимо отвечал Даниэль. Возбуждение Вика очевидно нисколько не передалось ему. Спасибо, вмешался Алек, опасаясь какой-нибудь сцены со стороны Вика. Он уже начал жалеть о том, что допустил этого великана к участию в операции, хотя и сомневался, что без его помощи удастся засунуть Тарна в клетку. Вы должны отдавать себе отчёт, что червоточина откроется только один раз, сказал Оскар. После чего вас эвакуируют в будущее вместе с остальным населением планеты. Мы согласны, заверил его Алек. И снова задумался, не стоит ли предложить Вику вернуться. После завершения операции этому парню предстоит очень долгая разлука с Гвинат. Форт подвёз их к одному из восьми длинных ангаров, принадлежащих техническим службам станции Какат в Нарабре. Там стоял один единственный вагон сине-фиолетового цвета, который, казалось, прослужил не меньше 100 лет. Впереди имелась крохотная кабина, а за ней пять рядов жёстких сидений, откуда можно было смотреть в узрядно закопчённые окна. 3/4 всего пространства этого спартанского средства передвижения предназначалось для оборудования и технаботов. Задняя широкая дверь была снабжена двумя подъёмными платформами, убиравшимися вдоль стенок. Он бегает не слишком быстро, сказал Алстер, когда группы захвата уже взбирались в вагон по ступенькам. Но достаточно надёжен и легко доставит вас на место. Программа двигателя модифицирована, так что служба контроля сама проведёт вас через сортировочный участок до самого перехода. Я останусь на пульте управления, чтобы проследить за открытием червоточины. Спасибо, поблагодарил Алик. Остальные члены отряда уже осматривались внутри вагона.